539 Истинно, Истина, сын мой, дело владыки своего совершаешь. Мир наполнен лучами моими. Но кто сумеет их взять? Кто сумеет притворить их формой явленной, могущие послужить на пользу людям? Многие их ощущают, но дара притворения не имеют. И сокровища пространственные остаются лежать в туне для немогущих их воспринять. Звеном, связующим между высшими сферами невидимыми, между сферами света и земными, служат те немногие, которые могут. Потому даю возможность и право черпать без конца и предела по вместимости своей. Снег не символ очищения, но действительный очиститель пространства. После него атмосфера, очищенная от перегара земного и пыли, начинает звенеть, принося вести пространственной. Сегодня скажу, свершается мистерия жизни. Ступень новая духу утверждается на земле. Дух о утверждается в свете новых лучей. Лучи строители жизни ткут узоры духа. Земля надевает новый убор. Как сын в лучах отца, как земля в лучах матери мира, как миры в лучах центрального солнца, так совершается жизнь. Духом в лучах устремленный духу защиту куют. Формы жизни выковываются волей. Кузнецы все. И не своего счастья, но общепланетного. В огненной кузнице люди куют счастье свое изумрудное. И мы указуем, как надо поднять молот духа и как нанести удар, чтобы вызвал он искры творящего света огня. Поднят молот преображения жизни. Космическому ритму подобно удары Его. Он, молод Духа, творит преображение того, что есть и то, что будет. То, что есть, находится под непрерывными ударами космических ритмов, ритмами огня зовем их, волны энергии идущих. Они идут в лучах жизни, ныне лучами смерти и разрушения неиздерживаемой боли. Победа света плоды приносит явный. Хочу, чтобы поняли новую ступень преображения и космичность процесса. В циклах времен ступень Землею проходимая знаменательно. Отныне вступает она в тесное сотрудничество с мирами далекими на равных правах, не ущербленные лучом зловещей планеты. Процесс переустройства входит в стадию строительства, и силы иерархии ринут на него. Очищение строительства всепланетное — вот этапы этого преображения. Строителям светлым призыв «Приступите».